Глава одиннадцатая. Майор Ремес отсчитал Ойве Юнтанину 30 тысяч марок за вычетом расходов на поездку и вещи для дома. Он внимательно следил, как младший научный сотрудник отнесется к выручке, ведь денег оказалось почти вдвое меньше, чем ожидалось. Настоящее лапландское золото стоило больше ста марок за грамм, А Кендер заплатил 60, как за искусственно обогащённое. Однако младший научный сотрудник спокойно пересчитал деньги и написал Ремису расписку в их получении. Затем он запер деньги в ящике письменного стола, положил ключ в нагрудный карман рубашки и полностью затянул молнию. Или он не знает, сколько стоит лапландское золото, или он матёрый бандит, подумал Ремис. майор снова взялся за поиски золота. Однако его буквально раздирали сомнения насчет Аси Кайнина. Как могло случиться, что в жёлобе майора не было ни крупинки, а лоток непрактичного библиотекаря так и блестел от благородного металла? Майор решил, что упорным трудом он всё равно добьётся справедливости, и снова во все стороны полетела грязь. Ойва Юнтунин взял в привычку сидеть на берегу ручья и беседовать с трудолюбивым золотоискателем о том, какая благодать собирать ягель. Он раскапывал прутом мох, и если вдруг на конце палки оказывалось какое-то особенное споровое растение, препарировал его на куске бересты, детально объясняя взмокшему старателю, что содержится внутри замечательной находки. Майора это совершенно не интересовало. Он бы лучше послушал транзистор. Но за неимением оного фоновая болтовня младшего научного сотрудника тоже как-то скрашивала однообразное занятие. К тому же майор не знал, что лекции Асикаенина о Ягеле были чистой выдумкой. Время от времени Ойва Юнтунин захаживал к Лисии Наре на строгать немного золота, которое затем намывал у берега ручья. Майор начал следить за приятелем. Зачем младший научный сотрудник иногда ходит за дом к старой лисеи на ре? Что он там ищет? Неужели только ягель? В августе стало прохладнее. Комаров поубавилось, да и небо было уже не такое голубое, как во время июльской жары. Ойва Йонтонен предположил, что в Лапландию пришла осень. Через пару месяцев выпадет снег, ударят морозы. Может, хватит уже искать золото? Надо дом к зиме подготовить, сказал он одним холодным днём. Но Ремис не хотел даже слышать об этом. Нужно копать, пока земля не промёрзла и ручей не покрылся льдом. По мнению Ойвы Юнтунина, весной после ледохода снова можно вернуться к работе. а пока перезимовать бы. Сложи печку в бане, и еще котел надо установить. В дом нужен обогреватель, газовые лампы, обои на стены. Еще бы достать холодильник, стереоцентр и генератор бы купить, чтобы электричество было». Майор вонзил лопату в прибрежный галечник. «Хорошо, что пианино, да мягкую мебель не просишь». Его Юнтонин вспомнил свою квартиру в Стокгольме. Там у него стоял белый рояль. А ещё был прекрасный бар, собственная сауна, выложенная бирюзовой плиткой ванная, ковры в ворсе, в которых утопали ноги. Когда эти болота замёрзнут, можно будет на вездеходе притащить сюда диван. Это была последняя капля для измотанного Ремиса. Он взбунтовался. Слушай, Асикайнен, никакой ты не младший научный сотрудник. Я выяснил. И даже не Асикайнен. Я думаю, ты просто бандит. Ой, Воюнтунин вздрогнул от слов майора и чуть не свалился с кочки в ручей. Дорожащим голосом он старался оправдаться. Ты ты что, фон Рётерхольм, с ума сошёл? Майор вылез из ручья и стал угрожающе наступать на Аси Кайнина, говоря, что тот на самом деле то ли Юнтила, то ли Юнтунин. Он своими глазами видел его фамилию в договоре на машину еще летом. И в библиотеке университета ни о каком младшем научном сотруднике Аси Кайнине слыхом не слыхивали. И еще. То золото, которое ты мне дал, было промышленным. Майор разошёлся. Ты, чёрт тебя подери, всё лето моими руками перерывал этот проклятый ручей, а получил я с этого всего пару граммов. Только теперь в голове майора нашёлся ключ ко всем летним загадкам. Ты специально подсыпал золото, чтобы я не потерял интерес, чтобы с радостью был у тебя на побегушках. Кажется, Я тебя сейчас прибью. Ойва Юнтунин не стал ждать, пока майор Ремис осуществит свою угрозу. Он дал дёру. В панике он думал, что теперь нужно срочно выбираться к людям, спасаться от жаждущего его смерти майора. Только не в деревню, не в город, там Сира. Куда же бежать? Запереться в избе не вариант. Взбешённый Ремес сорвёт дверь с петель и забьёт его лопатой до смерти, как только ворвётся внутрь. Ой, воюнтонин бежал вверх на гору. Сзади пыхтел Ремес. В руках у чернобородого измождённого майора прыгала тяжёлая лопата, а из глотки вырывался угрожающий крик. Ах ты сволочь, заставил меня перекопать половину Лапландии! Ойва Юнтунин пытался как-то договориться. Он пообещал майору прибавить 1000 марок к жалованию, но однажды обманутого Ремеса уже было не провести. Он был ослеплён злобой и желанием всех убить, словно поднятый из берлоги сибирский медведь. Перед глазами у Ойвы Юнтунина проносились картины собственной никчёмной жизни. Вспомнилось детство в Верхмерсальме, солнечные дни на покосе, Деревенский магазин, первое преступление и последовавший за ним тюремный срок, и последние безшабашные годы в Стокгольме. Он не хотел умирать. Так много ещё не сделано, так много ещё не познано и не испробовано. Ой, во лихорадочно думал, как спасти свою шкуру и вырваться из лап обезумевшего офицера. Словно борзая за зайцем гнался майор за добычей от ручья до склона горы, мимо дома и дальше на пласкогорье. Ойва Юнтонин был моложе, бежал легко, однако ему не хватало выносливости профессионального ваяки. Он оторвался от озверевшего майора метров на 200, но какая уж там выдержка у болтавшегося по тюрьмам и ресторанам Ойвы. Наверху склона в груди закололо. Ойва Юнтонин испугался, что умрёт от эту душье. Но он бы и так скорее умер, чем выдал Ремесу, где клад. Горя жажды мести Ойва поклялся, что 30 кг золота ни за что не достанутся его убийце. Беглец лихорадочно прикидывал, если бы за ним гнался медведь, он Ойва спасся бы, забравшись на дерево. Но сейчас в этом какой смысл? А может, попробовать Ойва Юнтонин стал присматривать подходящее дерево, где можно было бы укрыться. Голки топат всё ближе, тут уже выбирать не приходится. В один миг Ойва взобрался на первую попавшуюся толстую сосну. Мальчишкой он, как и все подростки, лазил по деревьям в Вехмерсальме. Говорят, чему в детстве научишься, то и в старости не забудешь. Ойва Юнтонин убедился: народная мудрость гласит правду. Он влетел на могучую сосну, только кора скрепела, когда он стремительно лез к вершине. В тот же миг внизу послышалось тяжёлое дыхание майора. Тот бил лопатой по стволу так, что склон горы гудел. Майор попытался догнать беглеца на дереве, но подобравшись ближе, получил несколько крепких ударов резиновым сапогом по голове. Майор несколько раз упал с дерева, пока не понял, что до обидчика ему не добраться. Ойва Юнтунин перевёл дыхание. Пока он в безопасности. Закурив сигарету, пустил по ветру кольцо табачного дыма. Теперь нужно было успокоиться и придумать, как угомонить Ремиса. Ойва обращался к стоявшему внизу майору доверительным дружеским тоном. Он говорил о давней дружбе, о неделях, которые они провели в мире и согласии, обо всём, что у них было общего. Он ещё раз предложил повысить жалование. Наконец Ойво возвал к дворянскому происхождению майора. Не очень-то благородно загонять приятеля на дерево. Фон Рейтер Хольмы в гробу перевернутся, если узнают, что ты намерен со мной сделать. Майор заявил, что он никакой не дворянин и не знает пощады. Если ты немедленно не расскажешь, где прячешь золото, я свалю это дерево. Воева Юнтонин задумался. Он сидел на макушке высоченной сосны. Если она рухнет, ему придётся худо. Она в 3 раза выше, чем тюремная стена. Но когда он подумал о трёх 12-килограммовых слитках золота в лесинаре, то просто взять и сдаться ему показалось полным безрассудством. Ойва демонстративно выпустил дым в сторону майора и бросил в него несколько шишек. Это стало последней каплей. Возмездие не заставило себя ждать. Майор принёс из избы пилу и топор. Он был настроен решительно. Подрубил основание сосны и нагнулся пилить. Ойва Юнтунин старался по всякому уговорить майора отказаться от этой идеи. Он успокаивал, уламывал, упрашивал. Подумой, суло, произнёс Ойва самым нежнейшим голосом. У нас же с тобой общая пятихатка. Разве тебе не жалко невинного лисёнка? Он ведь без меня сиротой останется. Майор был неумолим. Пила зловещье визжала у корней. Время от времени Ремиса останавливался, чтобы вытереть пот с лица. Не будет золота дерево рухнет. Ой, воюнтунин, стиснул зубы. Ничего не поделаешь, раз уж смерть пришла. Золото он Ремису всё равно не отдаст. Ой, во тоже фин, для него лучше смерть, чем делиться добычей. Через 15 минут дерево закачалось. Снизу прозвучал последний ультиматум. «Сейчас рухнет! Сознаешься?» В ответ Ойва стянул с ноги сапог и огрел ремеса по спине так, что хрустнуло. На этом переговоры завершились. Майор решительно провел пилой еще несколько раз и принялся валить массивный ствол. Ойва юнтунин прикинул, куда завалится сосна, выбирая подходящее для приземления место. Падение будет сложным. Внизу каменистый, покрытый тонким слоем ягеля склон. Прекрасная возможность познакомиться с лишайником близко, как никогда. Как знать, может, вообще последний раз живём. Наконец, огромная сосна наклонилась. Она несколько раз выпрямлялась, как будто набирая скорость. Но когда майор, выпучив от напряжения глаза, толкнул дерево сильнее, таёжный гигант стремительно полетел вниз вместе с Ойвой Юнтуниным. Красиво падал суровый великан. Хрустнуло многовековое основание. Крупный ствол медленно с достоинством наклонился. Зашумела густая крона, когда гигант и правда устремился к земле. От внезапного порыва ветра на глаза Ойва Юнтунина навернулись слёзы. Он решил бороться до конца. В какое-то мгновение Ойва Юнтунин испытывал смертельное наслаждение, падая вместе с грохочущим великаном вниз, на склон горы. Из горла вырвался отчаянный крик. не предсмертный вопль или просьба о помощи, скорее твёрдая решимость и готовность стоять на своём до конца. Казалось, вся северная природа перевернулась с ног на голову, опрокинулась копсувар. Юха вайнанмар взлетел на небо, потом в глазах несчастного негодяя потемнело. Он отлетел на несколько десятков метров вниз по склону, как будто его силой выбросило из капсулы при жёстком катапультировании. Огромная сосна с треском рухнула на землю. Над девственной тайгой вновь повисла тишина. Майор Ремис устало опустился на пень. Мозолистыми руками он закрыл потное лицо. Только что Он повалил самое большое в своей жизни дерево и при этом впервые в жизни убил человека. Откуда-то с горы прибежал встревоженный пётехатка. Он бесстрашно помчался к безжизненному телу Ойвы Юнтунина, обнюхал несчастного, лизнул красным языком ухо профессионального преступника и огласил воздух сдавленным визгом. Потом серьёзно взглянул на майора Ремеса. Майор отвёл взгляд, тяжело встал и подошёл к жертве. Пятихадка зарычал и убежал от майора в лес.